Глубинные причины неудовлетворительного положения дел не сводятся к банальному наследию прошлого и потому не исчезнут сами собой. Первая из них лежит в области идеологии. На протяжении столетий мотором русской модели управления был завышенный уровень национально-государственных амбиций, без них система работает в полсилы. Поскольку притязания государства отличаются от целей каждой конкретной кластерной единицы, то переход ключевых управленческих функций с государственного уровня на уровень предприятий автоматически демонтирует мотивационный механизм. Фирма не может и не должна работать ради величия государства. У нее должны быть свои задачи. Следовательно, кластерам необходимо обзавестись какими-то своими амбициями, и чем выше будет уровень их притязаний, тем полнее они смогут мобилизовывать и перераспределять на решающие направления ресурсы, тем значимее будут результаты. Однако традиционный русский менталитет осуждает завышенные групповые или индивидуальные притязания, требует их подчинения общегосударственным и общенародным интересам. Не случайно нынешние российские финансово-промышленные империи, чтобы легитимизировать свои притязания, вынуждены маскировать их под государственные цели, как это делает «Газпром» или небезизвестный частный банк с государственным менталитетом. А те фирмы, чьи масштабы не позволяют косить под государство, действуют в соответствии с традиционными стереотипами индивидуального хозяйственного поведения, платят чёрным налом и уводят заначку в офшоры. Об экономическом подъеме в таких условиях говорить не приходится. Общественному сознанию предстоит проделать сложную внутреннюю работу: преодолеть устаревшие стереотипы и переселить национально-государственные амбиции на уровень кластеров. Российская экономика станет конкурентноспособной лишь тогда, когда продавцы будут сражаться за покупателя не с меньшим рвением, чем их деды бросались в бой за Родину за Сталина когда менеджеры не будут согласны даже на почетное второе место в общенациональном рейтинге предприятий, когда сбытовики станут добивать конкурента демпингом с тем же энтузиазмом, с каким их прадеды раскулачивали ни в чем не повинных односельчан когда рядовые журналисты даже в отпуске будут с пеной у рта доказывать соседям по пляжу, что их журнал лучший, а все остальные – макулатура. Время покажет, способны ли наше общественное сознание на такие метаморфозы. Вторая причина, по которой кластерные единицы не справляются с новой для них ключевой ролью в системе управления – заключается в незавершенном переходном состоянии государственного аппарата. Государство уже перестает осуществлять традиционные для России функции прямого администрирования, мобилизации и перераспределения, но еще не приступила к выполнению своих новых обязанностей, необходимых для обеспечения равных правил игры хозяйствующих субъектов, сохранения единого правового политического и идеологического поля в интересах независимых от государства кластерных единиц. Традиции русской модели управления не могут в этом помочь. Этап действительно новый, прежде не испытанный. Ранее государство или было орудием в руках прогрессивного меньшинства при нестабильном режиме функционирования системы управления или же действовало в пользу обывательски настроенного большинства в стабильном режиме. В новых условиях государство должно перестать делить граждан и предприятия на отсталых и прогрессивных. Такое деление было необходимо для перераспределения ресурсов от отсталых классов и отраслей к передовым и подходить ко всем с равной меркой. А мобилизацией и перераспределением не заниматься вовсе, не государевая это дело в 21 веке.